Идемте, Телочано. Я должен отвезти вас к начальнику. 4 января 1946 года Лаки Лучано узнал, что губернатор Дюи отозвал прошение. Ему еще не было известно, что именно тот, от кого этого меньше всего ожидали, обосновал свое решение именно таким. столь желательным для расцвет образом. Лаки Лучана оказывал военно-морским силам во время войны обширную и ценную помощь. 10 лет лишения свободы является высшей мерой наказания за преступные действия, склонение к проституции, которое кто-либо отбывал. Эти обстоятельства, а также решение, согласно которому Лучана до конца жизни будет искнас территории Соединенных Штатов является причиной того, что комиссия удовлетворила прошение. Из тюрьмы Медос его перевели в Сингсинг -Синг, в осенне-приснелка. Там, его 9 января, еще до выхода на свободу посетили два человека: помощник окружного прокурора Люис Тагнуч и главный инспектор в Они пытались узнать подробности, до сих пор не расследовано убийство редактора Треска. Влаки Лочина во время покушения находился в тюрьме, но поддерживал связь с преступным миром. Наверняка, думали представители закона, ему что-то известно, и он мог бы кое-что рассказать, тем более, что навсегда покидал страну. Обычный метод практикуемым полицейскими во всем мире. Дело в том, что покидавший тюрьму обычно ждет не дождется до того момента, когда он окажется за тюремными воротами, и на него легко и испланится сотрудничеству Но только не лаки Лучана. Он заявил, что об убийстве ничего не знает. Однако оставил на Как вам известно, я буду депортирован, сказал он. Это означает, что я вообще не почувствую свободу на американской земле. Сделайте так, чтобы отменили приказ о депортации, и я предоставлю вам необходимую информацию. Это не займет много времени. Действительно ли он заговорил бы? Скорее всего, это лишь была отговорка, чтобы прямо не сказать что ему даже во сне не придет в голову помогать полиции. Прокурор Тагнуча возвратился в к Синг, Синг с поручением своего шефа Хоулгана. "У меня хорошие для вас новости, Лучана", сообщил он. "Господин Хоулган такого же мнения, что и я. Если вы предоставите нам необходимую информацию, мы сообщим компетентным управление, что вы помогли нам в важном деле, с тем, чтобы ваша любезность была надлежащим образом оценена. На это вы меня не поймаете, господа. Значит, я должен посылать своим людям из тюрьмы записки, и вашему обещанию должен верить. Я не сегодня родился, уважаемые. Вскоре после этого Лучана перевели на Элис Айленд под надзор агентов иммиграционного управления. там, втро февраля, его посетили Мозес Палаков, мэр и Эганстер Коскари. Они принесли новую одежду, белье, посоветовали, что и как надо устроить при отъезде из страны. Во время этой встречи на острове объявился еще один главарь мафии, Стэн Кастелла. Ланский позднее говорил, что он встретился с ним за ужином на побережье В ресторане Муар запланировали отметить ресторанное. Темная, холодная ночь с 8 на 9 февраля. У причала номер 7 Бруклинского Буш терминала. На якоре стояло небольшое судно под названием Лаура Ким. Оно было названо в честь известной актрисы, игравшей главную роль в комедии, которую пришел посмотреть президент Колин в тот сточил, когда пуль смертельно ранил его. Сотни было из числа военно транспортных кораблей типа Либерти, которые во время войны доставляли в Европу военные грузы, а теперь привозили в Соединенные Штаты американских солдат. Через ворота порта проехали три машины, объехали складские помещения и остановились у причала. Без единого слова вышли несколько человек и заспешили под густым холодным дождем к трапу. Эскорт сотрудников иммиграционного управления сопровождал Лучана на палубу. Их принял капитан суртир надзиратель Радский, охранники Сисен и Сенклан проводили их каюте Лаки Лучана. Однако вскоре на палубе появились другие гости. осней удалось установить, что Лучано посетили ганстеры: Шенн Кастелла, Мэрланский, Бакси Сингл, Уильям Маретти, Мо Далиц, Томи Леккен, Джо Адонис, Стив Магадина, Ших Касл, Оуни Менден, Джо Бананма, Альберт Анастазие. То есть весь ратет американского преступного мира. Они приходили проститься. О состоявшемся прощанном банкете ходили легенды. Однако все они были откровенными выдумками. О том, как в действительности покинул американскую землю Лаки Лучана, рассказали сопровождавшие его охранники, а также капитан Солтер. Прежде всего неправда Что вход на причал якобы перекрыл кордон портовых рабочих с бограми в руках, полных решимости охранять шефа мафии от любопытных репортеров. Туда шли в ночь 125 портовых грузчиков, запотелись прежде всего о том, чтобы к утру груз оказался в трюмах. Поэтому у них в руках были не багры, а мешки с мукой. С банкетном также все было иначе. Никаких красавиц на палубе не было. Банкет проходил так. Когда корабельный колокол возвестил, что пришло время ужина, лучана, охранники и друзья направились к скромной столовой. На грузовых транспортах, особенно тех, которые служили во время Второй мировой войны для перевозки военных материалов, не было шикарных салонов или ресторанов. Ковбокт приготовил телячьи котлеты, подал их жареной картошкой и салатом. Надзиратель предостерег заключенного, почти 10 лет употреблявшего лишь скромную тюремную пищу, что котлеты очень жирные. Лаки Лакилочана попробовал их и отказался от ужина. Двое из присутствующих встали и отправились на Волжский рыбный рынок. И через несколько минут принесли пару омаров. И нисколько вот вина. В стёрд Южен Квербел, сварил спагетти. Никто много не ел. Шампанское также не текло рекой, как утверждали досужие журналисты. А Джо Адонис не вызывал из ночного клуба веселых танцовщиц. Наоборот, последний ужин прошел в меланхолических воспоминаниях о беззаветно ушедших временах их юности. Затем трижды взвыла сирена и оскрепела якорная цепь. С причала группа людей прощально махала вслед от отплывающему кораблю. Было воскресенье, 9 февраля 1946 года. 8 часов 15 минут по местному времени. Сотрудники иммиграционного управления СС Скенлн и Раски сопровождали высылаемого в море до Сенди Хука. и вернулись на материк с лоцманом. Позднее имя Лаки Лучана появилось в деле в Следственной комиссии сенатора Эстеза Кехове. Подробности о его деятельности во время Второй мировой войны и о сотрудничестве Канцера с разведкой службы Штатов окончательно раскрыла Следственная комиссия Херлонса, закончившая расследование 17 сентября 1954 года. Однако это многотомное дело не стало достоянием гласности. Об этом позаботилась разведслужба, служба, материалы секретными и упрятавшая их на долгие годы в сейф.